Глава одиннадцатая. «Все, я решил. Я передам тебе эти страницы, когда тебе исполнится четырнадцать лет. Не хочу думать о том, какое впечатление они на тебя произведут. Возможно, ты станешь ненавидеть меня еще больше, а я продолжу углубляться в истину. Мне не страшно. Здесь внутри приятный свет. Это свет твоего взгляда». «Откуда во мне эта боязнь, что ты не любишь и отвергаешь меня?» «Зачем я тебе пишу?» «Чтобы ты не возненавидел меня, когда подрастешь?» «Но так и должно случиться, это правильно?» «Я это понял и заранее свыкаюсь с этой мыслью за четырнадцать лет до того, как все это произойдет. «Возможно, мои записки помогут мне лучше подготовиться». А может, я пишу ровно для того, чтобы вызвать твою ненависть, чтобы меня ненавидели, да, да, но на моих условиях. Ненавидели по вполне определенной причине, за те самые слова, которые я тебе пишу и буду писать. Все лучше, чем безуспешно пытаться понять, что во мне не так, в чем я ошибся, почему ты перестанешь меня любить. Во всяком случае... Я с этим смирюсь. Хоть какое-то утешение, не так ли?